— сказал я повесил руку. Помните Медика Уиншипа, который был для меня когда то тем, чем Дамон был для Пифе? — Да, сэр, конечно. Маркетс Нокс берёт избирательная компания, и он кандидат от консерваторов. Так я и понял из слов вашей тети, Сар. Вы что, слышали, что она говорила? Почти беспрепятственно Сар, у мадам довольно пронзительный голос. Это уж точно. Рэнзайт сказал, я потирая ухо: нелегкие, прям кузнечные мехи. Исключительный силой звука сарф. Неужели тётя пела мне колыбельные, когда был крошкой?" "Да нет, иначе я с перепугу решил бы, что взорвался отопительный котел и вырыз заикой. Но все это несущественно, Джейвс. Главное, что у меня сегодня адлайн кёршалушу для победуезд с медиком в моё отсутствие упакоть паролся всякие там носки, и галстуки, Слушаюсь, сар, ответил он, и мы больше не возвращались к разговору о клубной книге. Глава 3. Через несколько часов я отправился на свидание, испытывая неподдельную радость. Медяк, мой старинный приятель, ну, может быть, не такой старый, как копченая селедка, или тикет под перебрать, скажем я, топтал траву родных полей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 — Естественно, эти обстоятельства нас разучили. Он не приезжал в Лондон, а я, конечно, ни разу не наведался в Стипл-Бампли, в места, где можно посвечать с тётушкой Агатой, а не издох. Лезть в петлю, я ей богу, смысла не вижу, но медикам мне очень не хватало. Как говорится, о если бы коснуться исчезнувшей руки. Цитата из дневню Теннисона у моря. Войдя в бар Рибо, я встретил его в холле, где до обеда пропускают стаканчик, чтобы потом пройти в гриль-бар. И после приветствия вроде, «Кого я вижу, и сколько лет, сколько зим, когда две исчезнувшие руки, которые были разлучены много лет, вновь ощупывают друг друга. Он спросил меня: "Не хочу ли я прогреть горло?" "Я тебе компанию не составлю", сказал он. "Но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 И что наиправы своенные девицы. В противном случае она бы не стала так бесцеремонно отталкивать чашу от его уст. Она явно сумела сделать так, что ему даже нравилось такое обращение. В его слова звучала не мрачная злоба, человек раздавливать тяжелой железной пятой, а собачья преданность. Видь он смирился и не возражал, чтобы помыкали. Я-то подумала с мне... Совершенно иначе иначчивил себя в бытный женихом Флоренс Крей. Вот любивой дочки моего дяди Перси. Наша помолвка быстро превратилась в размолвку. Флоренс переиграла и обручилась с типом фамилии Гарриндж, который писал верлибры. Однако, пока я был ее женихом, я чувствовал себя одной из тех чернокожих рабынь, над которыми измовалась Клеопатра, и меня это мягко говоря раздражало. Медяк же, судя по всему, и не думал раздражаться. Когда человек чем-то раздражен, сразу видно. А тут я ничего такого не заметил. Похоже, он считал моношии заплетены как теле, лишним доказательством того, что она ангел милосердия, неустанно родеющая её благи. Густрый